Будь волен я, зачем мне приходить? Будь волен я, зачем мне уходить? Не лучше было бы в руины эти не приходить, не уходить, не жить.